Глава сороковая. Риша. «Прикинь, задержка на 6 часов. Я охренел». «Что? Задержка?» Я дёргаюсь и поворачиваюсь к ребятам. «На 6 часов? Это как?» «Задолбался в аэропорту сидеть». Продолжает Антоха свой рассказ. «От скуки познакомился с какой-то герлой, и мы с ней». «Он вообще о другом говорит». «А я болтаю с Машей, Алиной и Настей». «Ну как болтаю?» Они засыпают меня вопросами. Я отмазываюсь и перевожу стрелки на Машу. «Ты как, Машунь? Как семейная жизнь?» «Мне всё очень нравится», — улыбается наша любимая подружка и заливается смущенным румянцем. «Она у нас такая, девушка-кровь с молоком. Милая, забавная, непредсказуемая. Может и застенчиво покраснеть и в глаз засадить. Но исключительно за дело». Первая из нас выскочила замуж. Никто не ожидал. Даже она сама. Я не выпускаю из рук телефон. Пишу сообщение. Серёжа, ау, ты чего не отвечаешь? Весь день тебе звоню. Тишина. Машка, ты что такая вредная? У тебя ПМС, что ли? Выдаёт Машин брат Сашка. Я потеряла нить разговора и не знаю, в чём заключается её вредность. Но и они об этом. Все вокруг как сговорились. Я и так от нервов начала грызть ногти, чего не делала лет с десяти. Но не ответил. «Ой, Серёжа прочитал моё сообщение. Он был в сети пять минут назад. Как так? Опять дела? Опять бизнес-шмизнес? Опять что-то очень важное, в сто раз важнее меня?» Я чувствую, как к горлу подступает горячая злость. «Да засунь ты свои дела себе в задницу!» «Хватит придумывать ему оправдание. Если бы человек хотел со мной поговорить, поговорил бы. Хотел бы увидеть, нашёл бы способ. Значит, не хочет». «Что? Прошла любовь, завяли помидоры? И кактусы засохли в оранжереи?» «Любовь. Да не было никакой любви. Он со мной просто развлекался. Ну и всё. Развлечение закончилось. Надоело». «У кого есть тест?» Раздается голос Машиного мужа Ромы. Оказывается, тут уже кипиш по поводу Машиной задержки, которую она внезапно осознала. Почти как я. Только за меня никто не переживает. «У меня», — отвечаю на автомате. И в ту же секунду понимаю, что спалилось. «Вот дурочка! Не могла промолчать!» Но вроде никто не обратил внимания. Никто не подумал, что это странно — носить в рюкзачке тест на беременность. Только Ваня. «А тебе зачем?» — спрашивает он. «Это не мне», — отвечаю я. «Ну, типа, я заранее подготовилась к проблемам подруги. Это странно, но вроде прокатило. Никому нет дела до меня. Все слишком заняты Машей. Она замужем, у неё прекрасный муж, он будет счастлив, да он уже счастлив. И я тоже. Жду результат, волнуюсь вместе со всеми. Хотя волноваться за Машу нет никаких причин». Как он обнял её, как прижал к себе, когда она сказала о задержке. Он её очень любит. А я, а у меня две полоски. победоносно объявляет Рома, высовываясь из ванной и размахивая тестом. Е! Yeah! Ура! Поздравляем! Все дружно орут и беснуются, поздравляют будущих родителей, которые сами не свои этого внезапно свалившегося счастья. А я Реву вместе с Машей и её мамой. Только они от радости, а я — от страха и от злости. И немного от тоски. Слёзы катятся по щекам, а я пытаюсь загнать их обратно. Никто раньше не видел моих слёз. Я же не эмоциональная Машенька, которая может разрыветься по любому поводу. Я спокойная и уравновешенная Риша. Я — Кремень. Была, пока не встретила Серёжу. Вот так всегда. Я наблюдала такое у других. Была нормальная, адекватная девчонка. Училась, развивалась, к чему-то стремилась. а влюбилась и всё. Сразу наделала глупостей, и вся жизнь пошла псу под хвост. Я всегда была уверена, что уж со мной такого не случится. А теперь... Я тоже, может быть, беременна, но никто не радуется. Он даже не хочет со мной разговаривать. Рыш, у тебя всё хорошо. Меня берёт под руку Настя. Угу. Уныло киваю я. Врёшь. Угу. Не могу не согласиться я. Ты из-за того парня переживаешь. Какого парня? «Но с которым ты в прошлый раз уехала с дачи. Все мужики козлы, изрекаю я. Да, горячо кивает Настя. Ему дозвоны. Если тебе кажется, что он модак, Тебе не кажется? Надо верить своим инстинктам. Конечно, надо. Но мои дурные инстинкты с самого начала орали «Хочу!». И Настя, она, кажется, говорит о чём-то своём. Тебе тоже козлик попался? Хуже. Целые козлище. Расскажешь? Да ну его в болото. Давай лучше выпьем. За Маше счастье. Хоть кому-то повезло. И мы идём пить шампанское. Только я не пью. Так, чукаюсь, ему солю бокал. Внезапно ловлю взгляд Вани, но он отводит глаза. Я сама подхожу к нему. Спасибо, что никому ничего не сказал. Он молчит. Долго. Целую вечность. Да что они все в молчанку играют? Это что, такая мужская фишка? Бесит. Пожалуйста. Цедит он. Я собираюсь уходить, а Ваня произносит вслед. «Залетела от него?»